Дома, приготовившись ко сну и дожидаясь постели, когда придет из ванной ада, Олтмен включил новости. Ничего интересного не происходило. Продолжаются торговые переговоры между скандинавскими и российским секторами. Корпорация ДАМ объявила о том, что ею выведен и запатентован новый сорт генетически модифицированной пшеницы, которая даже лучше ранее разработанного сорта. И уже скоро Эта пшеница появится в продаже. В сотне миль на побережье случилась стычка с наркоторговцами. Была показана короткая видеозапись, дрейфующая по волнам пустая лодка, и вся палуба блестит от пролитой крови. Умер Уильям Таннер, руководитель Чексулупского отделения Дреджер Корпорейшн, ранее известный как Экодин. «Назад!» — скомандовал Олкнен голографический проигрыватель послушно отмотал запись к сообщению о торговцах наркотиками но олтман уточнил нет следующий сюжет уильям Таннер, руководитель чик отделения дредджер корпорейшн ранее известный как окодин был найден мертвым сегодня утром предположительно он совершил самоубийство согласно информации полученной от местной полиции тело танера с перерезанным горлом была обнаружена сегодня, в 9.30 утра, после того, как Таннер не явился в обычное время на работу в контору Дрэджер Корпорэйшн. В правой руке у него был зажат нож. Полиции пока не удалось установить, этим ли самым ножом Таннер покончил с собой. Хотя такой способ свести счеты с жизнью довольно необычен, прецеденты все же известны. Вот как это прокомментировал сержант Рамос. Хотя все свидетельства и указывают на то, что мистер Таннер покончил с собой, тем не менее мы не можем пока исключить вероятности убийства. Нужно упомянуть, что в последние несколько недель в Чексулубе и окрестностях замечен значительный рост количества самоубийств, в том числе... «Выключай!» — приказал Олтман. Запись остановилась. Олтман тяжело уселся на постели, будто мало уже имеющихся. На него свалилась еще одна нерешенная загадка. То ли убийство, то ли самоубийство. И он не мог ничего рассказать Аде, по крайней мере сейчас, когда прошло совсем немного времени после гибели Хэммонда. Это лишь даст Аде еще один повод к попытке его остановить. И это не значит, что я обманываю, убеждал сам себя ултман Я просто стараюсь ее защитить. Пришла Ада и пристроилась рядом. Уолтмен поцеловал любимую, ощущая себя бесконечно виноватым перед ней. Потом он погасил свет и приготовился увидеть новые кошмарные сны. Ленни Смол, президент Дреджер Корпорейшн, еще спал, когда включилась видеосвязь. Сигнал он услышал, вероятно, не сразу, и поначалу подумал, что это горничная болтает по телефону. Рассердившись, он заорал, «Ради всего святого! Заткнись на хрен и выметайся отсюда к чертовой матери!» Он зарылся головой в подушку. «Смол, просыпайся!» — раздался низкий, скрипучий и слегка раздраженный голос. «Определенно, он принадлежал не горничной». Заинтересованный, Смол высунулся из-под подушки. Голос доносился из головизора. «Марков, это вы?» — пробормотал Смол. «Да, черт возьми, это я!» — сообщило изображение на экране. У Крейга Маркова были седые волосы, чуть более длинные, чем обычно носят военные, аккуратно зачесанные назад и уложенные при помощи геля. Внимание! Приковывали внушительная квадратная челюсть и твердый взгляд льдисто-голубых глаз. одет марков Был в парадную форму, знаки различия выдавали его принадлежность к разведке, определить воинское звание по форме, как это всегда бывает с разведчиками, было невозможно. Смол потянулся, придвинулся к краю кровати, встал, как и был, обнаженный, и быстро скользнул в халат. Тот был не синтетический, а из настоящего шелка. Из-за налагаемых экологическим законодательством запретов Смолу пришлось тайком провозить его в североамериканский сектор. Чёртов халат! Стоил целое состояние! Но Смол не смог бы сказать, в чём заключается его отличие от синтетического. Президент выглянул из окна пентхауса, вздохнул и спросил. «Может, ваше дело подождать, пока я выпью кофе?» «У нас проблемы!» «Теннер мертв!» Смол мгновенно подобрался. Взгляд сделался настороженным. Мозг включился в работу. «Как он умер?» «Покончил с собой». «Почему?» «Не знаю. Возможно, из-за чувства вины». «Это невозможно», — уверенно заявил Смол. «Я знаю Каналью уже двадцать лет». Он, не моргнув глазом, справлялся с куда более серьезными проблемами, чем это... «Вы уверены, что его не убили?» «Абсолютно!» Я установил камеру в его комнате и все видел своими глазами. Он бормотал о чем-то сам с собой, а потом взял и перерезал себе горло. Если хотите, можете посмотреть сами. смол поморщился «Нет, спасибо!» «Ну, дело ваше!» Пожал плечами Марков. «Я набросал для вас сценарий, что можно и чего нельзя говорить!» «Касательно смерти Таннера. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Надо обязательно слово в слово? У меня память всегда была так себе. Звучать будет слишком неестественно. Главное выучить основные моменты. Можете передать их своими словами». «Работать с вами все равно, что заключать сделку с самим дьяволом», — заметил Смул. «Сразу ясно, кто здесь командует». Он подождал немного. Но Марков ничего не сказал, и тогда Смол закончил. Ну хорошо, посылайте ваш сценарий. Марков переправил Смолу текст, но президент не спешил его открывать. Это дело может и подождать. Сначала утренний кофе. Что-нибудь еще? — спросил Смол. — Или я уже могу выпить кофе? Да, есть еще кое-что. Импульс прекратился прекратился. И что это означает? Что нам делать? Гравитационная аномалия никуда не делась. Объект тоже остался на месте. Он просто больше не испускает сигнал. Вы думаете, с ним что-то случилось? Не могли два этих урода повредить объект, когда спускались к нему? Нет, — спокойно ответил Марков. Я так не считаю. Если бы дело было в этом, объект замолчал бы еще несколько дней назад. «Думаю, причина в другом. Что-то случилось. Но вот что? Или же он сам принял решение замолчать?» «Вы так говорите, будто он разумный», — удивился Смул. «Не исключено. Я уверен, он преподнесет нам еще не один сюрприз». «Вы действительно считаете, что сможете его контролировать?» «Пока я еще не сталкивался ни с чем, чего не смог бы контролировать», — холодно заметил Марков нынешняя ситуация не исключение я не вижу чтобы мне могло помешать значит есть сигнал или нет продолжаем действовать согласно плану продолжаем подтвердил марков сейчас туда идет специально оборудованное судно двигается оно медленно но в любом случае скоро мы сможем начать операцию по подъему аппарата и между делом будем готовить объект к извлечению прибыль «По-прежнему пополам?» — уточнил Смол. «Ровно пополам, но вряд ли прибыль здесь главная. Через шесть месяцев мы с вами, возможно, станем самыми влиятельными людьми на планете». Марков холодно улыбнулся и закончил. «Подумайте об этом, пока будете пить свой кофе». Они заказали пиво у стойки и прошли к столику, расположенному у дальней стены. Их было четверо — Шолтер, Рамирес, Скут и Олтман. Место, которое они выбрали, было достаточно уединенным, и вряд ли кто-то смог бы их здесь подслушать. Они расположились за столиком так, что Шолтер и Рамирес имели возможность наблюдать за главным входом, а Скут и Олтман — за дверью черного хода. «Итак, сигнал исчез!» — констатировал Олтман. — Импульс прекратился? — Я бы не сказал, что он прекратился, — поморщившись уточнил Скут. — Я бы сформулировал так. Не исключено, что он прекратился. Возможно, просто до того ослаб, что наши приборы больше не могут его фиксировать. — Но это все равно, как если бы прекратился, — заметил Рамирес. — Результат тот же самый. — Да, но это не совсем одно и то же, — возразил Скут. «Хорошо, Скуд», — сказал Олтман, — «ваша позиция понятна. Теперь вопрос номер один. Что бы это значило, почему мы больше не можем принимать сигнал?» Никто не ответил. «Аномалия не исчезла», — продолжил Олтман. «По крайней мере, она была там, когда я проверял в последний раз». «Да», — подтвердил Шолтер, — «она осталась». «Короче говоря, в настоящее время сигнал отсутствует» но он может быть лишь частью большей картины, о которой нам пока ничего не известно. — Хорошо сказано, Скут, — заметил Олтман. — Итак, импульс прекратился, а мы даже не знаем, навсегда или же это временное явление. Также мы не знаем, почему он прекратился. — Возможно, и не узнаем никогда, — бросил Рамирес. Шолтер и Скут немедленно принялись возражать ему приглушенным шепотом и Олтману пришлось помахать рукой, чтобы прекратить спор. «На самом деле, вопрос заключается в следующем. Теперь, когда импульса нет, мы будем предпринимать дальнейшие шаги». Коллеги недоуменно воззрились на Олтмана. «Какие еще дальнейшие шаги?» — спросил Шоутер. «До сих пор мы проводили расследование тайком и всячески скрывали наши действия. Сейчас Дрэджер Корпорэйшн...» в открытую заявляет о своих планах добраться до центра кратера по тем предлогам, что необходимо поднять потерянный глубоководный аппарат. Несомненно, параллельно с этим они займутся изучением того, что лежит на дне кратера. скут промычал под нос что-то неразборчивое. То есть Дрэджер corporation решила играть в открытую? Или, точнее, будет сказать, она сделала такой вид? Не нужно ли и нам последовать ее примеру? «Как именно?» — воскликнул Рамирес. «Что вы хотите сказать? Что мы должны прийти и заявить? Дорогие господа из Дреджер Корпорейшн! Простите, но мы за вами наблюдали и теперь пришли к выводу. Вы были не до конца откровенны. По-моему, это все равно, что самим сунуть голову в петлю». «Я вовсе не это имел в виду», — пояснил Олтман. «Я хочу сказать, что нам не нужно больше таиться. Мы все вчетвером». Пишем подробное и хорошо аргументированное письмо в адрес научного фонда североамериканского сектора с предложением провести изучение кратера. В письме мы сошлемся на гравитационную аномалию, на сигнал непонятной природы. Может быть, даже скажем пару слов по поводу передачи с подводного аппарата. Мы потребуем публичных, при участии государственных организаций, раскопок в центре кратера Чиксулуп. Некоторое время все сидели молча и неспешно потягивали пиво. Исключение составлял лишь Скут, который управился со своей порцией почти сразу же. — А если откажут? — спросил Шолтер. — Тогда будем обращаться в другие организации, которые могут предоставить спонсорскую поддержку. Мы направим свое предложение в максимальное число мест и постараемся подстрелить сразу двух зайцев, получить деньги и добиться того, чтобы как можно больше людей узнал о здешних делах, об импульсе и аномалии. Кто-нибудь да и заинтересуется причинами такой активности Дрейджер corporation Даже при самом худшем раскладе ей придется действовать более осторожно. «Это все равно, что разворошить осиное гнездо», — проворчал Рамирес. «Не исключено», — кивнул Олтман. «Мы поймем это только когда вяжемся в драку». Возможно, ничего и не произойдет. Возможно, не дай бог, мы тем самым поставим под угрозу свои жизни, а то еще случится и так. Мы поймем, что же находится на дне этого треклятого кратера». Он отхлебнул пиво и спросил, «Кто со мной?». Трое ученых переглянулись. Скут первым поднял руку. «Я?». Рамирос присоединился к коллегам. Шолтер довольно долго колебался, но в конце концов кивком выразил согласие. — Отлично, господа, — провозгласил Олтман. — Давайте, начнём!